Тамара хорошо помнила свою обычную обязанность встретить дедушку на пороге столовой залы и подать ему субботнюю меховую шапку штраймеле, под покровом которой дедушка, по обычаю всякого благочестивого еврея, совершает в течении шабаша 100 благословений и 100 раз произносит имя Господа. Но прежде чем переступить порог и принять штраймеле, Рабби Соломон прикоснулся правой рукой к Мезизе, прибитой к косяку входной двери, и поцеловал пергаментный свиток этого талисмана, произнося про себя положенную краткую молитву о сохранении себя от всякого зла. Армэр Ламдан сделал почти то же, стоя лишь разницей, что вместо самой Мезизе поцеловал свой собственный храм. коснувшись её указательный палец, а за ним все ему же примеру последовали и остальные мужчины. "Гит шабес, гит шабес", ласково произнёс равви Саламон, приветствуя всех домашних, которые ответили ему тем же. После чего, приняв из рук Тамары Штраймеля, он возложил на склонённую голову внучки свои руки. И дал ей субботнее благословение в словах: "Да будешь ты матерью многих миллионов людей израильских". За сим приступили к приветствию ангелов небесных, которые по учению Талмуда невидимо присутствуют на Шабаше каждого благочестивого еврея. Если в этот день в его доме царствует семейное согласие и спокойствие, Шелом Алехим Малахай Гашурейс торжественно начал в полный голос равви Саламон, предварительно надев на себя штраймеле. Привет вам ангелы служители Всевышнего, царя царей и святого Бога. Да будет благословеён он. Приветствую вход ваших ангелов мира. Благословите нас миром вы, ангелы мира, ангелы Всевышнего. Заря царей, да будет благословен он. Каждый стих приветствия ангелам повторялся троекратно. После чего хозяин дома по уставу проговорил заключительную главу Притчи Соломона о жене доброй, что много ценнее жемчуга. Все присутствующие, и в особенности женщины, старались при этом выразить на лицах радость и спокойствие. и держать себя как можно тише и скромнее, чтобы каким-либо неподходящим взглядом, движением или помыслом не удалить ангелов и не накликать демонов. Затем благоговейно приблизились все к главе семейства, выслушать из его уст и повторить за ним слово в слово о священнее субботы, выражаемая молитвой кидуш что произносится над чашей. Для этого Раби Соломон наполнил доверху стоявший пред его прибором кубок и взяв его за донцы в правую руку, произнёс как бы про себя, тише, чем в полголоса. И был вечер, и было утро, день шестой. Благословен ты, предвечный Боже наш, сотворивший плод виноградный, Благословен ты, Царьу Вселенной, производящий хлеб из земли. И затем, благословив Бога за дарование евреям субботы и за предпочтение народа израильского всем другим земным народам, Рабби Соломон отхлебнул из благословенного кубка и дал пригубить от него по очереди старшинства и гостеприимства всем присутствовавшим. Тем часом служанка внесла кувшин воды, покрытый чистым полотенцем, и медный, отлично вычищенный таз, над которым и был теперь совершён обряд общего омовения рук. Не телат едаим. После чего все уселись за стол самым чинным образом. Армэрламдан, как уважаемый гость, конечно, занял место по правую руку хозяина. Но и тут обычные обряды еще не окончились. Надо было благословить хлебы, без чего невозможно приняться за субботнюю трапезу. Поэтому Раби Соломон обеими руками приподнял вверх освященный хлеб халас, прочел краткое благословение над хлебом, разрезал его на части и роздал по куску всем присутствующим, не исключая и домашней прислуги. Таким образом был исполнен обряд еврейского причащения вином и хлебом, по окончании которого уже ничто не препятствовало приступить и к самому ужину. Первым блюдом принесли фаршированного щупака с пряностями, и все во след за хозяином запели «Лехо доди лекра скала, выходи, друг, навстречу невесте, примем весело субботу». принесли лакшен, затем говядину из супа и варёных цыплят, жареного гуся и кугель, и наконец, в смысле венца венцов и блюда блюд всего субботнего пиршества, появился на столе вселюбезный цемис, жирный, пряный и сладкий. Между кушаньями всем хором распевали субботние песни земиро тут пели и мнухов симхо и излюбленную мою фис и вообще все эти заветные застольные песни воспевающие великое значение еврейского народа в мире и значение святости субботнего дня как внутренней связи иудейства песни выражающие общую надежду израильтян на скорейшее собрание евреев в родной земле на восстановление храма и жертвенника, а главное, на восстановление скипетра Иуды и царя Давида, который будет господствовать над всеми народами земными.